Глава 5. Я повернулся к отсеку, где находились биоформы. Там было тише, чем в остальной части корабля. Почти мертвая тишина, настороженная, как перед грозой. Они чувствовали нас, всегда чувствовали. «Ладно», — сказал я вслух, больше себе, чем остальным. «Пора разговаривать». Мы шли медленно, не потому что боялись, скорее потому что не хотели спровоцировать. Симбиот мягко подсвечивал контуры, движения, поля, слабые энергетические всплески. Биоформы Авак сидели полукольцом у стены, словно сами выбрали эту геометрию. Их тела уже не были тем хаотичным клубком щупалицы сегментов, какими мы их впервые увидели. Они менялись, подстраивались. Где-то угадывались симметрия, опорные структуры, даже что-то вроде позы ожидания. «Они учатся», — тихо сказала Кира. «Адаптируются». Я ничего не ответил. Мне предстоял трудный разговор, и я мысленно готовился к нему, подбирая аргументы. «Это не люди. Я не знал, как они отреагируют на мое предложение». Ожидать можно было чего угодно, от агрессии до безоговорочного подчинения. Одна из биоформ медленно сдвинулась вперед. Она не выглядела угрожающе, скорее настороженно. По внутреннему каналу симбиота прошел слабый импульс. Запрос. Контакт разрешен? Голосом это назвать было нельзя, скорее ощущением, которое сразу накладывалось на мысли. Обрывки образов, фрагменты эмоций, чужая логика, но не враждебная. Я сделал шаг вперед. «Мы не враги», — сказал вслух, хотя понимал, что слова вторичны. «Мы вас освободили, но мы не знаем, что с вами делать дальше, поэтому говорим честно». Ответ пришел не сразу. Сначала волна боли, потом страх, потом ярость. Чужая, древняя, сдавленная веками. Перед глазами вспыхнули образы. Мир под желтым небом, теплый, густой от жизни. Города, похожие на муравейники. Сплошной массив переплетенных жилых, рабочих и инкубаторных секций. Огромные поля энергии, которые не жгли, а кормили обитатели этого мира. Досыто, вкусно. И потом тень. Холодная, структурированная, безличная. Соума. Захват был быстрым. Не война. Сбор. Как урожай. Их не уничтожили. Их использовали как нужные запасные части. Апгрейд для техники. Их перестроили под свои нужды. Перепрошили. Заставили служить. Те, кто сопротивлялся, погибли. Остальных разобрали на функции. Узлы, короны, контуры. Живые дешифровщики сигналов вражеской сети. Я стиснул зубы. Кира тихо выдохнула, когда поток образов задел и ее. «Их планету», — прошептала она. «Ее, правда, больше нет». «Нет», — отозвался отклик. «Пепел, тишина. Мы остаток». Баха вругался сквозь зубы. «Черт, командир, это даже не беженцы. Это обломки цивилизации». Я кивнул. И именно поэтому мы не можем просто оставить их здесь. Я сделал шаг еще ближе и сознательно ослабил фильтры симбиота, позволяя прямой канал. Голова тут же закружилась, чужая логика давила, как слишком плотный воздух. «Слушайте меня», — мысленно сформулировал я максимально просто. «Мы не Солма, мы не будем вами управлять». Но и отпустить вас сейчас значит обречь на смерть. У нас есть путь, есть место, где можно искать решения. Но для этого вы должны согласиться на изоляцию, временную, карантин. Пауза затянулась. Биоформы зашевелились, между ними пробежали импульсы, словно шепот на языке, которого не существовало. Страх. Снова клетки. Снова сон. «Не сон», — твердо сказал я. «Не рабство. Контроль, да. Чтобы мы даже случайно друг другу не навредили. Вы под защитой и под наблюдением. И если появится шанс вернуть вам хоть часть утраченного, мы попробуем». Ответ пришел неожиданно четкий. «Ты носишь узел, как хозяин, как солма». «Узел?» Я на мгновение застыл, стараясь понять, что они имеют в виду, но мне подсказал инженер. «Имплантаты. Они имеют в виду наши имплантаты. А это...» ведь действительно, мы наверняка для них непонятны. Мы живые и разумные существа, враги Солма. У нас у всех есть симбиоты Авак, но при этом также у нас есть вживленные в мозг искусственные помощники» созданные с помощью чуждых авак-технологий. Такими пользуется Солма. Узел как у хозяина, как у их врага. «Да, узел у меня есть», — согласился я. «Но это он служит мне, а не я ему. Как этот корабль, которым я пользуюсь, отобрав его у врага. И этот узел создали мы сами, люди, для того, чтобы лучше воевать, лучше работать, лучше запоминать информацию и использовать ее». Именно с помощью этого механизма я могу сейчас управлять кораблем. Технологии не всегда враждебны. Возможно, именно благодаря им мы сможем найти еще выживших представителей вашей расы. В этом хранилище, к которому мы пристыковались, есть сотни криомодулей, где до сих пор тысячи лет хранятся в живом виде биологические организмы. И мы вернемся сюда за ними, когда будем готовы, и освободим их всех. Симбиот отозвался теплой волной, как будто подтверждая сказанное. Биоформы застыли на месте, видимо, усваивая переданное мною сообщение, а я готовился к долгому спору. Мы согласны. Временно, пока путь не откроется. Я медленно выдохнул. Только сейчас я понял, что все это время почти не дышал. Согласны, — повторил я вслух. «Хорошо». Кира закрыла глаза и прислонилась лбом к переборке. «Ну, поздравляю, найденов. Ты только что стал владельцем собственного зоопарка из дрессированных чудовищ». «Не впервой», хмыкнул я устало. «У нас уже есть экипаж, который кто угодно назовет цирком». Баха фыркнул, но тут же посерьезнел. Тогда я начинаю собирать карантинный блок из тех капсул, что подойдут под их физиологию. Придется делать модульную схему. «Делай», — кивнул я. «И аккуратно. Это не техника. Это... люди. По-своему». Он молча кивнул и ушел к дронам. Я еще раз посмотрел на биоформы. «Мы не обещаем, что будет легко», — сказал я напоследок. «Но обещаю, мы не будем делать с вами того, что сделали они». В ответ пришло тихое, почти теплое ощущение, что-то вроде благодарности. Где-то в глубине корабля тихо гудела новая капсула для ЗАГа, в другом отсеке зарождался карантин для целого народа. А над всем этим висела тяжелая, почти физическая мысль. Мы только что взяли на себя ответственность, к которой никто из нас не был готов. И пути назад уже не было. Мы разошлись почти молча, каждый к своему участку работы будто боялись нарушить хрупкое равновесие, которое только что возникло между нами, биоформами и этим проклятым кораблем. Капсула для Зага уже ждала. Баха успел превратить груду древнего железа в нечто пугающее аккуратное. Гладкая внутренняя камера, матовый инертный слой, мягкие гнезда фиксации, интерфейсы, выведенные наружу. Все выглядело слишком медицински, слишком окончательно. Зак лежал там же, где мы его и оставили. Симбиот вокруг его тела работал на пределе. Удерживал жизненные параметры, компенсировал разрывы, гасил боль. Но я видел, он держится с трудом, на чистом упрямстве. Симбиоту не хватало питания для работы, и помочь мы пока ничем не могли». Я аккуратно подхватил тело Зага и сам перенес его к криоморозильнику. Капсула раскрылась мягко, без шипения, словно раскрывалась живая раковина. Внутри было тепло, сухо, стерильно. Фиксация минимальная, проговорил Баха. Без жестких контуров. Если его симбиот дернется, капсула подстроится. Крышка медленно сомкнулась. Контуры загорелись мягким голубым светом. Индикация, изготовленная людьми прошлого, еще работала как хорошо смазанный механизм. Температура поползла вниз, биополя стабилизировались, криоконтур вышел на рабочий режим. «Запуск мягкой фазы», — сообщил Баха. «На индикаторе загорелась ровная линия. Жив. Я позволил себе выдохнуть только тогда». «С биоформами было сложнее». Подходящие под них, причем пустые капсулы, пришлось поискать. Сложность также заключалась в том, что мы не могли их переделать под будущих обитателей, ибо не знали про них почти ничего. В итоге пришлось брать с собой в хранилище представители новых союзников, что, впрочем, и облегчило и одновременно сильно осложнило нам жизнь. Капсулы со своими замороженными сородичами и точно такие же пустые – Он нашел без проблем, но вот его эмоциональное состояние сильно ухудшилось, что передалось и остальным. Они больше не хотели капсул, само слово теперь вызывало у них всплески тревоги. Я снова вышел к биоформам. «Это временно», — передал я. «Это не клетки, это защита, для вас и для нас. Мы не для того вас освобождали и спасали, чтобы потом причинить вред». «Доверьтесь мне, я вас не подведу». Уговаривать их пришлось долго. Я уже и отчаяться успел, но в итоге в разговор вмешалась Кира. Она просто показала им капсулу Зага, что неожиданно стало для них весомым аргументом. Увидев, как мы поступили со своим товарищем, они больше не возражали против заморозки. Правда, сам процесс тоже заставил нас понервничать. Они выбрали добровольца, того, кто испытает все на себе. Первая биоформа вплыла в открытую капсулу, и инженер приступил к работе. Остальные особи буквально висели у него над головой и лезли под руку, контролируя его действия. Переживал и я. С этим оборудованием мы не работали, и произойти могло все что угодно. Обошлось. Капсула заработала. Следом вторая, третья... Остальные больше не колебались и последовали за ними. Когда последняя из биоформ оказалась внутри своей капсулы, я с облегчением выдохнул. Теперь на нашем трофее в активном состоянии оставались только трое людей – Кира, Баха и я. Мы наконец вернулись в рубку. Корабль все это время дрожал. Поле мусора, обломков и мертвых конструкций вокруг нас жило своей жизнью. Свалка медленно смыкалась, как гравитационный водоворот. Пора было выбираться отсюда. «Командир!» — подал голос Баха уже за пультом. «У нас проблемы с траекторией. Эта штука, она не просто мусор. Тут куча остаточных полей. Корабль тянет во все стороны. На моем визоре пространство вокруг нас выглядело как клубок перекрученных векторов. Обломки древних станций, фрагменты кораблей, обрывки конструкций солма — все это вращалось в странном полуживом танце. «Двигатели?» — спросил я. «Работают, но если дать полный импульс, можем влететь вон в тот обломок, или в тот, или вон в тот. Выбор богатый». Я прикрыл глаза на секунду и подключился к своему имплантату, приказывая искусственному помощнику просчитать варианты. Через несколько секунд у меня был план действий. «Не бздите, беру управление», — сказал я. «А вы давайте усаживайтесь поудобнее и наблюдайте за работой профессионала». «Вывози нас уже отсюда, профессионал», — рассмеялась Кира. «Я хочу в душе нормально поесть. И если я скоро этого не получу, кто-то пострадает». «Боюсь я этого корабля и нового гиперпрыжка», — внезапно признался Баха. «Куда как проще было бы, если бы у нас был корабль, построенный людьми». «Тебе шашечки или ехать? И этот довезет, я уверен. Расслабься и получай удовольствие». Я с головой погрузился в управление». Поле вокруг корабля отозвалось. Я чувствовал его не как пространство, а как напряженную ткань. Где-то оно тянуло, где-то отталкивало. Остатки логики Солома, мертвые, но все еще влияющие. «Медленно», — прошептал я, обращаясь к кораблю. «Не жми, подстраивайся». Корабль дрогнул, и вдруг движение стало плавным. Он отстыковался от сервисного блока и заскользил. Мы не шли против течения, а вписывались в него. Один обломок прошел в метре от борта, второй сверху, лениво вращаясь. Где-то вспыхнула остаточная дуга энергии, но поле вокруг корабля поглотило ее. «Черт!» – прошептал Баха. – «Мы реально плывем!» «Не плывем!» – поправил я, усмехнувшись. – «Идем или летим?» Плавают только цветы в проруби. Корабль медленно, шаг за шагом, выбирался из хаоса. Напряжение росло. Каждый неверный импульс мог разорвать нас на части. Но система слушалась. Симбиот, имплантаты, трофейные контуры. Все, наконец, работало как единое целое. И вот резкий спад давления. Пространство впереди разомкнулось. Темная, чистая пустота. Без обломков, без шума. Мы вышли. На экранах загорелся стабильный фон. Навигация восстановилась. Опасные поля остались позади. Мы все еще были среди гигантской свалки, конца и края которой не было видно, но уже в отдалении от опасных конструкций. В рубке повисла тишина. Кира первой позволила себе выдохнуть. — Ну, поздравляю всех. Мы только что вытащили из ада раненого пару десятков полуживых инопланетян и сами остались целы. Я устало рассмеялся. Обычный вторник. Смех вышел короткий, хриплый, как кашель после дыма. И сразу же исчез, потому что ничего еще не закончилось. Даже за пределами опасных конструкций свалка оставалась свалкой, живым полем мусора, остаточных сил и чужой воли. Просто теперь она не пыталась нас размазать каждую секунду. Пока. На тактическом визоре вращался трехмерный шар хаоса. Миллионы обломков, куски станций, мертвые секции, которые еще хранили в себе слабые сигнатуры. В центре мы. Маленькая точка. Мы выбрали маршрут, который имплантат назвал вероятностно безопасным. Красиво сказано. По сути, щель между потоками, где обломки двигались медленнее, а поля были слабее. Но, тем не менее, мы удалялись от аномалии, благодаря которой оказались здесь. Я снова погрузился в управление по связке. Симбиот, имплантат, трофейный контур. «Ладно, пошли дальше», — сказал я тихо. Корабль ответил легким гулом, будто вздохнул, и мы двинулись. Управляя кораблем, я не забывал смотреть по сторонам, не переставая поражаться масштабом свалки. Слева прошел фрагмент корпуса, огромный, с разорванными ребрами. На нем еще мигали остатки сигналов, как нервные окончания у мертвого тела. Справа медленно вращалась секция дока, и по ней ползла тонкая синяя дуга. Остаточное поле пыталось восстановить структуру. Безуспешно, но упрямо. «У меня ощущение, что это место пытается жить», — тихо сказала Кира. «Не жить», — поправил Баха. «Работать. Оно не понимает, что умерло». Я молчал, потому что чувствовал то же самое на уровне симбиота. Нити, пульсации. Как будто свалка — это огромный полуспящий механизм, который периодически проверяет. «Что у меня еще осталось?» Мы двигались так долго, почти два часа, когда имплантат резко выбросил предупреждение. «Движущийся объект. Траектория не соответствует баллистике мусора. Вероятность активной системы высокая». На визоре вдалеке появилась точка. Она двигалась слишком ровно, слишком осмысленно. «Это что?» – спросила Кира. «Не знаю», – честно ответил я. «Но это не мусор». «Командир, если это охотник Солма...» «Тогда он нас уже видит», — тихо сказал я. «А если не видит, то мы не будем ему помогать». Я перевел корабль в режим мертвого дрейфа. Двигатели на минимуме, поля в ноль, сигнатуры сжаты. Мы стали не кораблем, а еще одним обломком, который просто так сложилось, движется по течению. Точка вдалеке приблизилась, теперь уже видно было силуэт, вытянутый, с кольцевыми структурами, как будто кто-то собрал устройство из ребер и игл. Он не светился, не излучал, он слушал пространство. «Он сканирует», — прошептал Баха. «Не шепчи», — машинально буркнула Кира. «Он тебя все равно не услышит». «Я не улыбнулся, мне было не до этого». Вот очередная опасность этой свалки. Оказывается, тут есть активные механизмы Солма. А может, это преследователи, которые оказались тут, прыгнув за нами? Ответа не было. Сторож, как я про себя окрестил странный корабль, прошел в нескольких километрах. На наших датчиках едва заметное касание. Волна, как холодная ладонь по корпусу. Симбиот напрягся. Имплантат выдал сухое. «Контакт с сканирующим полем. Ответная реакция не требуется. Рекомендуется сохранять пассивность». Я удерживал себя от желания дать импульс и рвануть, потому что именно этого от нас и ждали бы. Живое всегда паникует. А мусор – нет. Мы выдержали. Сторож прошел мимо, и только когда его сигнатура начала растворяться в шуме свалки, я позволил себе сделать маленький вдох. Кира, кажется, выдохнула вместе со мной. «Вроде все, сказала она, едва слышно. «Задолбала. Хочу, чтобы никто меня больше не сканировал». Я дал кораблю минимальный импульс, потом еще один. Медленно. Сторож не вернулся. Он ушел, так и не заметив нас. «Давай», — сказал я кораблю, как живому. «Молодец. Вывози нас отсюда. Чуть-чуть еще». Баха тихо фыркнул. «Ты с ним так разговариваешь, что он тебе скоро отвечать начнет». «Уже отвечает», — ответил я. «По-своему, как и другие звездолеты своим пилотам. Просто тебе этого никогда не понять, пока сам хоть раз не попробуешь». На дальнем краю визора появилось то, чего я ждал. Ровный фон пустоты. Без мусора, без аномалий. Чистый космос, граница зоны. «Выходим», — сказал я. Корабль словно почувствовал свободу. Поля вокруг перестали давить. Датчики перестали лихорадить. Тяга стала ровной, нормальной. И вот мы пересекли последнюю линию. Свалка осталась позади. Теперь это был дальний темный массив который висел в пустоте, как огромная опухоль. Мы вырвались окончательно. Я сидел в импровизированном ложементе, смотрел на пустоту впереди и впервые за долгое время ощущал не напряжение, а простую усталость. «Проверка капсул», — напомнил я себе вслух. «Зак стабилен, биоформы стабильно заморожены», — Баха поднял взгляд на меня. «И что дальше?» Я посмотрел на курс, который уже вырисовывался в навигации. Обратно, домой, на Мидгард, на линкор, к своим. Я настолько освоился с управлением, что без труда выдернул из хранилища трофея нужные координаты. Дальше летим и молимся, чтобы Солма не решила, что мы увезли слишком ценный трофей».